Глава шестая. 2010 год. Спал он плохо, урывками. За стеной почти до утра громко играла странная музыка, которую он не понимал. Исполнитель с томными придыханиями беспрестанно повторял один и тот же куплет и одни и те же слова. «Черный папин танк, папин танк». И Виктор хотел, буквально видел себя, идущего к сотрясающейся от басу в квартире, чтобы унять разгулявшихся нарушителей покоя. Но что-то его останавливало. Может быть, страх сорваться? А может быть, и это было более вероятным, боязнь пропустить что-то важное в этом безумном медитативном речитативе. «Черный папин танк», — шептал он сотый, потом в тысячный раз, и, наконец, где-то между тысячей и двумя. Повторения веки его сомкнулись. Огромная черная махина, до сих пор стоящая где-то на окраине утонувшего в серой пыли кишлака, сдвинулась с места. Гигантская башня со скрежетом развернулась, и он увидел мерцающую бездну дула, затянувшую его в свою холодную пустоту. Наутро Виктор вскочил совершенно опустошенный. Голова гудела. Он прислушался, но из квартир за стеной не уловил ни звука. Наскоро перекусив, он выпил мерзкий растворимый кофе три в одном, выкурил сигарету, поглядывая на похмеляющихся позади винно-водочного магазина страдальцев. Их трясущиеся руки и неровное нервное движение вызывали в нем брезгливое, смешанное с какой-то легкой жалостью чувство. Рабы привычки. Смогут ли они когда-нибудь взять себя в руки? Смогут ли хотя бы попытаться исправить себя настоящего, а не прошедшего или будущего, или их все устраивает. Он стряхнул головой, будто отмахиваясь от ненужных и вздорных мыслей. «Вперед, вперед! Сегодня важный день!» проговорил он, глянув на магнитофон, возвышающийся на столе. Ему вдруг захотелось включить его и прослушать запись. Возможно, там появилось новое сообщение. Однако он не стал этого делать. Вместо этого Виктор надел кроссовки, Старую джинсовую куртку Монтана, которую носил после школы и в которую, на удивление, влез, и вышел из квартиры. Навстречу ему поднималась тетя Оля, старенькая и какая-то ссухшаяся. Она несла небольшую сумку, но даже эта ноша была для нее тяжела. Виктор почувствовал укол в сердце. Кажется, еще вчера, или даже буквально несколько секунд назад, пышная румяная тетя Оля... Кормила его вкуснейшими пирожками с мясом, бечонкой и капустой. От пирожков еще шел дым. А парное молоко, купленное на рынке за углом, было теплым. Оно пахло коровой с добрыми глазами. И вот он лишь моргнул одно мгновение. 1984 год. «Тетя Оля!» Мальчик постучал в дверь, потом дотянулся до звонка и позвонил. «Тетя Оля! Открывается!» «Мы опаздываем!» За дверью послышались мягкие шаги. «Иду!» — раздался веселый голос. Дверь распахнулась, а из квартиры подтянула какой-то вкуснятиной. Не сказать, что мама вити плохо готовила. Наоборот, когда у нее было время, кажется, все у нее получалось отменно, и Витя уплетал блюдо за обе щеки. Но тетя Оля, та словно знала какую-то особую тайну. Кухня была ее волшебной мастерской по изготовлению невероятных запахов, вкусов и ароматов. Каждый раз попадая сюда, Витя с широко открытыми глазами разглядывал многочисленные непонятные ему принадлежности для готовки, висящие, стоящие или лежащие здесь практически повсюду. — Так, сначала перекусим, — безапелляционно заявила тетя Оля. — Ничего не хочу слышать. — сказала она в ответ на вялый протест мальчика. — Какой бег на голодный желудок, Поглядывая на часы с надписью «Луч», стрелки которых, по его мнению, вращались слишком быстро, Витя принялся за пахучие голубцы со сметаной, потом за чай с румяными творожными пышками, и очень скоро почувствовал, что доведись участвовать в соревнованиях лично ему, вряд ли он смог бы даже стартовать. Добавки — — поинтересовалась тетя Оля, надевая выходную кофту. Витя едва вздохнул и с трудом покачал головой. — Спасибо, — проговорил он селюсь улыбнуться. — Я больше не могу. — Так мы не едем, — сплеснула она руками и посмотрела в окно. Мягкое утреннее солнце всходило над городом. В отдалении громыхал трамвай. Николай Степанович — высокий и степенный мужчина, местный почтальон. Не спеша разносил газеты и письма по подъездам. Она смотрела на него и думала, какой он умный и интересный мужчина. Читает много интересных журналов и газет. Непременно здоровается с ней, когда они сталкиваются в подъезде, и она слегка краснеет. Хотя в утренней полутьме это совершенно незаметно. Она знает, что он одинок, и его умные, слегка грустные глаза... как бы случайно, встречаясь с ее взглядом, полны доброты и какой-то затаенной нежности. Принимая из его рук журнал работница, она приходит домой, прижимая глянцевые страницы к груди и долго сидит на кухне, вдыхая запах типографской краски и едва заметный, почти невесомый терпкий аромат одеколона Саша. Тетя Оля знает, что Витя выписывает журнал «Юный техник», и сегодня как раз он должен прийти. — Кажется, Николай Степанович идет, — сказала она, стараясь, чтобы Витя не уловил нотки волнения в ее голосе. — Кажется, у тебя сегодня будет юный техник. Витя встрепенулся и вскочил со стула. — Идем же, идем, тетя Оля! — вскрикнул он. — А то он положит журнал в ящик, а у меня ключа нет. — Идем, юный техник! — засмеялась она, и они вместе вышли из квартиры. Она замкнула дверь на ключ. и они успели спуститься как раз в тот момент, когда почтальон, напивая шлягер, Аллы Пугачевой, айсберг, опускал газету «Правда» в ящик квартиры номер два. — А я про все на свете с тобою забываю, — негромко пел Николай Степанович, извлекая почту из большой сумки, когда увидел женщину с ребенком. — Ольга Викторовна! Он осекся, перестал петь и неуклюже повернулся боком, зацепившись сумкой за ящики. «Здравствуйте!» — кажется, потом он увидел Витю и нашел выход из ситуации. «Витя, а для тебя есть кое-что особенное!» «Юный техник!» — воскликнул мальчик, и Николай Степанович радостно закивал. Он достал небольшой журнал и протянул его Вите. На желтой обложке был нарисован молодой ученый в костюме и круглых очках. Из стены торчали многочисленные провода, идущие к компьютеру, а у ног ученого плыла золотая рыбка. «Нейтрино — золотая рыбка микромира. Ученые надеются поймать ее в глубинах Байкала», — гласила надпись сверху. «Как интересно!» — медленно произнес Витя, разглядывая обложку. Он не видел, как взрослые, между которыми он случайно ощутился, замерли, глядя друг на друга, и как невидимые искры пробегали между ними, притягивая... и одновременно отталкивая их друг от друга. Он думал, что красивее женщина еще не видел в своей жизни, и вряд ли увидит. Она же думала, что судьба такая сложная штука. Они могли бы сделать шаг навстречу друг другу, быть вместе, быть счастливыми, но никогда, никогда этого не сделают, почему-то не сделают. Она не знала, почему, и была бессильна ответить на этот вопрос. — Вам газета, — тихо сказала она, протянул ей известие. — А работницы нет? — так же тихо спросила она. Николай Степанович тут же открыл сумку, полез в нее, потом выпрямился и ответил, словно извиняясь. — Так работница в конце месяца. — Точно. — Извините, — ответила тетя Оля, чувствуя себя до ужаса глупо. «Тетя Оля!» — вдруг скричал мальчик, закрыл журнал. «Идем скорее, мы же опаздываем!» «Куда же вы?» — спросил почталин, глядя на мальчика и женщину, с которой хотел побыть еще хотя бы минутку. «Куда, куда?» — Витя нетерпеливо потянул женщину к двери. «Чемпионат СССР по легкой атлетике. Нам нужно успеть!» О -о -о", только и вымолвил Николай Степанович. «До стадиона на пятерке. Прямой трамвай идет». Тетя Оля качнула головой. «Спасибо, Николай Степанович, мы побежали». «Бегите», — ответил он едва, подавив комок горля. Как хотел бы он оказаться вместо мальчика, бежать вместе с ней за руку на стадион? Увы, это было невозможно. Они успели как раз в тот момент, когда «пятерка» закрывала двери. Вагоновожатая снова открыла двери. Подождала, пока они зайдут, в пустой вагон. Тетя Оля опустила монетку в три копейки в аппарат, открутила талончик, и они уселись, глядя в широкие чистые окна на проносящийся мимо утренний город. Улица выглядела свежо и опрятно, будто нарисованная. По мере приближения остановки Витя чувствовал возрастающее волнение. Ему не сиделось на месте, он то и дело вставал, всматривался в окошко, загибал пальцы, что-то считая... Доставал из кармана маленький свернутый листок клеточку, быстро просматривал его и убирал назад в карман. «Успеваем?» — спросил он тетя Оля. Та посмотрела на маленькие часики. «Еще полчаса. Успеем!» Через две остановки они вышли и поспешили к кассам. Билеты стоили по 50 копеек, школьникам — половину меньше. Попав, наконец, на территорию стадиона, Витя увидел спешащих занять места любителей легкой атлетики. Он быстро сориентировался и потянул женщину к выходу на трибуны. Пока тетя Оля, попав в непривычное для себя место, озиралась, Витя обдумывал план. Собственно, обдумывать было нечего. Он решил действовать по обстановке, но на всякий случай приготовился к тому, что все может пойти не так, как он задумал. Вообще, всей этой затеей, сказать по правде, он не слишком уж верил. «Ну, как такое возможно?» — думал он ночью перед соревнованиями, что его фаворит придет в числе последних. Это никак невозможно. Это попросту какой-то розыгрыш. Вновь и вновь он прокручивал запись на магнитофоне, пытаясь понять, кто же мог так над ним подшутить. И выходило, что только мама... так как больше в квартиру к ним никто не приходил, и уж точно совсем никто, ни одноклассники, ни мамины подруги или знакомые, да что там, даже знакомые знакомых, абсолютно достоверно не увлекались легкой атлетикой и не стали бы тратить на нее свое время. В этом Витя был уверен даже больше, чем в том, что солнце встает на востоке. Они заняли удобные места недалеко от старта, Солнце находилось за их спинами, так что они сидели в тени козырька. На беговой дорожке прохаживались судьи в белоснежных костюмах. Чуть поодаль расположилась внушительная камера телевидения, рядом с которой скучал бородатый оператор. Витя, конечно же, ожидал увидеть более внушительное, помпезное мероприятие. Все же чемпионат СССР в беге на пять тысяч метров – Хотя, может быть, это был не самый главный чемпионат, и какой-то промежуточный. Он не успел это выяснить. «Сколько еще?» — нетерпеливо спросил он явно скучающую тетю Олю. Та пребывала в своих фантазиях об утренней встрече с Николаем Степановичем и ответила не сразу. «Что? Что ты спросил, Витя?» «Время. Сколько еще осталось?» «Вон там». — она указала на левый край стадиона. — Есть табло, и на нем время. — Точно. А я и не заметил. — Тетя Оля, я быстренько в туалет сбегаю, хорошо? Не ответив, она принялась было вставать, но мальчик быстро ее заверил. «Нет, — Нет-нет, лучше держите места, а то займут. У нас лучшие места. Тетя Оля торопливо осмотрелась, пытаясь понять, чем же это они лучшие. С виду такие же, как все. Но Витя не дал ей сообразить и продолжил. «Рядом с линией старта. Сейчас придут другие болельщики, и нам придется сесть на солнце». Палящее солнце было для тети Оли невыносимо. Утренняя прохлада уже растаяла без следа. И светило с каждой минутой делалось все жарче и жарче. Подумав, она медленно опустилась на сиденье. «Пожалуй, ты прав. Здесь хоть тенечек». И почти сразу же спохватилась. «А ты знаешь, где тут туалет?» «Да, зайдешь туда и налево», — Витя показал на подтрибунное помещение. Откуда-то и дело выходили какие-то люди в легких костюмах и немногочисленные болельщики. «А, ну ладно, только мигом одна нога тут». Другая там выпалил Витя, и Ликоев скочил. Первый пункт плана прошел без сучка и задоринки. Оставалось еще два пункта, и тут он понятия не имел, что выйдет. Признаться, ему было страшновато. На всякий случай он даже взял с собой папин амулет, пулю на цепочке, которую тот привез в отпуск из армии и да забыл взять с собой. Пуля слегка отягощала карман, зато придавала ему уверенности. Он спустился в прохладный коридор под трибунами и в нерешительности остановился. Где искать раздевалки спортсменов, он понятия не имел. «Мальчик!» Вдруг над самым ухом раздался голос, от которого Витя чуть не подпрыгнул. Он резко повернулся и обомлел. Перед ним стоял номер 34, Леонид Остапенко. Среднего роста, неприметный. Единственное, что отметил Витя, так это его мощное, как у тягловой лошади, и крынок. У Вити помутилось в голове, и он слегка пыхкачнулся. «Эй!» — мужчина тронул его за плечо. «С тобой все нормально!» — Да, — едва проговорил мальчик, — да, просто жарко. — Это точно, — мрачно ответил спортсмен. — Я пожаре терпеть не могу бегать. Придется поднажать. — Да, — спохватился он, подошел к автомату с газированной водой и кинул в него невесть, откуда взявшуюся монетку. Полился газированный лимонад. Мужчина взял граненый стакан и протянул его Вите. — Возьми, попей, легче станет. — А мне нельзя. «Иначе буду бежать и пердеть, как паровоз!» «Так первым и придете!» — захотел крикнуть Витя, но вместо этого засмеялся и с благодарностью принял стакан. Лимонад и правда был очень вкусным, освежающим, с терпкими колючими пузырьками. «А этот номер 34 не такой уж и плохой!» — пришла ему мысль, и сразу же захотелось рассказать бегуну о том, что поведал голос неизвестного мужчины из магнитофона. Действительно, первые 3800 метров Леонид Остапенко будет довольно сильно сдавать, буквально плестись в аутсайдерах, но потом вдруг что-то случится, и он обойдет не только мастеров спорта, маячивших спереди, но и самого Илью Шарова, который выступал под номером один. Витя открыл было рот, но спортсмен, не дожидаясь, пока мальчик допьет лимонад, трусцой побежал к выходу на старт. Зрители в белых панамках уже нетерпеливо хлопали. Всем хотелось, чтобы забег начался побыстрее, пока солнечный жар не заполнил чашу стадиона до краев. Диктор на стадионе объявил о подготовке к старту, и Витя вдруг почувствовал необъяснимое беспокойство, даже страх. Странное чувство, которого он никогда раньше не испытывал. Будто бы кто-то очень могущественный смотрит на него из темноты коридора, ожидая его действий, которые могут, могут изменить сам ход событий. Витя думал об этом ночью, но тогда он решил, что ничего страшного не произойдет, ведь он желает только самого лучшего, только добра. Теперь же мысль о том, что последствия, к которым приведут его действия, могут быть очень серьезными, даже больше катастрофическими, буквально захлестнула его. Он вспомнил про наспех прочитанную в трамвае статью про Нейтрино. Эти неуловимые частицы, которые могут обладать невероятными свойствами, в том числе оказывать воздействие на ход времени, и почувствовал, как покрылся липкой испариной Страх сковал его с головы до пят. Волосы на голове, казалось, зашевелились, а руки покрылись гусиной кожей. «Пап! Папа, а кто сегодня выиграет?» звонки девчачий голос вывел его из оцепенения. Он увидел, как к автомату с газировкой подошел высокий мужчина в шортах и девочка лет десяти с красивым бантом. Она была настолько красивой, что Витя открыл рот и тут же забыл про все свои страхи. — А где стакан? — задал вопрос мужчина, и Витя понял, что до сих пор не поставил стакан на место. Он покраснел. Быстро подошел к автомату и быстро вернул его, несколько раздавив помывочное устройство. «Спасибо», — сказал мужчина и посмотрел на Витю. «А ты как думаешь, кто придет первым?» Он пытливо уставился на мальчика, буравя его взглядом. «Мужчина будто бы что-то знал. Или, по крайней мере, чувствовал». Девочка заинтересованно повернула голову на мальчика, Ее прелестное личико было образцом юной прелести и очарования. У Вити сковало язык. Горло свело спазмом. Он посмотрел на юное создание перед собой и не мог вымолвить ни слова. — Он не знает, — беззаботно сказала девочка папе. — Откуда же он может знать, папа? Ведь соревнования еще не начались. — А мне кажется, он знает, — ответил мужчина, запуская монетку в аппарат. «Любой, кто мало-мальский следит за легкой атлетикой, может уверенно сказать, что первым сегодня прибежит Илья Шаров». И он весело подмигнул мальчику. «Так ведь, герой!» Витя нервно моргнул и быстро взглянул на мужчину. Тот, однако, уже потерял интерес к мальчику, или искусно сделал вид, что потерял, и с удовольствием пил лимонад, а девочка возле него... верещала на какие-то девчащие темы, от которых у Вити почти сразу закружилась голова, и он поспешил отойти глубже в коридор. Сделав несколько шагов в темноте, он увидел дверь с надписью «Раздевалка» и, подумав мгновение, нажал на ручку. Дверь беззвучно открылась, и он увидел довольно большое помещение с рядом шкафчиком и несколькими скамьями посередине – На стенах раздевалки висели плакаты с изображением олимпийских чемпионов в разных видах спорта, над маленькими окошками, выходящими прямо на стадион. Красовалась надпись «Боритесь за новое достижение в спорте». Витя несмело оглядел пустое помещение, и мгновение спустя, в самом углу, заметил мужчину. Тот сидел без движения и отрешенно смотрел прямо перед собой. Витя тотчас узнал его — Каждое утро он видел его на плакате. Тот самый номер один, Илья шаров восходящая звезда бега, которому не было равных в легкой атлетике. «Ну вот», — подумал Витя, — «сейчас он услышит, что я скажу, и выгонит меня. А когда все узнает тетя Оля, то расскажет маме, и...» Витя зажмурился от ужаса. «Привет!» — раздался голос гулкой пустоте. «Тебя как сюда занесло?» «Беги на трибуны, через пару минут начинаем!» Витя поднял голову и посмотрел на мужчину. Собственно, это был еще молодой парень. Лет, может быть, двадцати двух, хотя Витя он казался очень взрослым. Но все равно в его глазах было что-то бесконечно детское и чуть печальное. Витя кивнул, но не сдвинулся с места. «Понимаешь, — сказал зачем ты парень, — я не могу». «Не могу заставить себя выйти на дорожку!» Он покачал головой и покосился на дверь. «Сейчас придет мой тренер и вытолкает меня!» «Но я не могу!» — почти с мольбой повторил он. «Несколько лет назад мне нагадали, что я проиграю один важный старт. Потом еще один. Попаду в аварию и сопьюсь. И с тех пор я словно сам не свой. Ноги не слушаются. Мне очень, очень страшно!» Парень обхватил голову руками и вскликнул. «Тренер говорит, чтобы я выкинул эту ерунду из головы, но я не могу. Понимаешь? Каждый день, каждый вечер я прихожу с тренировки и не могу уснуть. Только об этом и думаю». Витя замер у входа. «Значит, все, о чем говорил мужчина в магнитофоне, хоть еще и не случилось, но в какой-то степени правда? Как такое возможно?» Маленькими шагами, оглядываясь на белую дверь, Витя приблизился к парню и присел рядом на скамейку. Жара усиливалась, и резкий запах пота в раздевалке становился невыносимым. «Вы...» — тихо сказал Витя. — «Вы сможете. Я знаю». Парень поднял голову и посмотрел на мальчика, сидящего рядом. Обычный мальчик, ничего особенного, но что-то в нем было... что-то странное... «Да что ты можешь знать!» — вздохнул Илья и начал подниматься, но Витя взял его за руку и задержал. «Погодите! Постойте!» Спортсмен удивленно взглянул на мальчика, но снова сел на скамью. «Если у тебя автограф, то давай...» «Нет, слушайте, я должен вам это сказать. Должен. На 3800 вы на любимой второй дорожке и следите за первой дорожкой». — Но опасность будет справа, справа. Тридцать четверто делает резкое ускорение, и никто, никто его не замечает, потому что вы выходите против солнца, на миг слепнете и упускаете момент. — Выпалил Витя и сжался от испуга. — Что же он наделал? Спортсмен, удивленно как-то очень медленно, повернул лицо и взглянул на мальчика. — Остапенко? — На предпоследнем круге не может быть! Он оглянулся через левое плечо, потом посмотрел направо и назад, будто бы перенесясь в самую гущу бегового сражения. И по его расширившимся от удивления и какого-то странного озарения глазам ведь Витя понял — он попал в цель. Шаров увидел, он все увидел, как все будет, до мельчайших деталей, до самой мелкой крапинки на беговой дорожке — до самого тоненького луча, до самого победного вздоха. Витя выдохнул, и, не дожидаясь, пока спортсмен опомнится, стремглав выскочил из раздевалки. — Стой! — услышал он след. — Постой, мальчик! Эй! Но Витя помчался по темному коридору, резко свернул направо к выходам на стадион, вынырнул в сверкающую чашу и зажмурился от яркого солнца и разогретого воздуха. Не оглядываясь, он побежал дальше на трибуны, быстро нашел свой ряд и юркнул на свое сиденье. Тетя Оля обмахивалась веером, сделанным из газеты. — Ну, слава богу, — сказала она, — я уж хотела идти тебя искать. — Все нормально? — спросила она, глядя на запыхавшегося мальчика. — Да, — сказал Витя, с трудом переведя дух, — только, только давайте все-таки пересядем подальше от линии старта. Например, вон туда. Посередке и повыше, чтобы лучше видеть. Там и козырек, и воздуха больше. Тётя Оля оглянулась и пожала плечами. — Ну, пойдем, а то здесь действительно не ветерка. Они поднялись наверх и уселись за пожилой парой в смешных панамках. Как раз в этот момент спортсмены начали выстраиваться на линии старта. Все, кроме одного, номер один отсутствовал. Витя забеспокоился. Но через пару минут Илья Шаров все же появился. Передвигался он какой-то неуверенной, странной походкой. Постоянно оглядывался, будто кого-то искал. Витя опустился поглубже в сиденье и надвинул пилотку из газеты на глаза. «Будь что будет», — подумал он. В этот миг чашу стадиона взорвал выстрел стартового пистолета. Бегуны дернулись, и время побежало с неумолимой быстротой.